Упражнение ушки. Ай-ай или китайский болванчик. Исходное положение. Встаньте прямо. Смотрите прямо перед собой. Слегка наклоните голову вправо. Правое ухо идёт к правому плечу. Короткий шумный вдох носом. Затем слегка наклоните голову влево. Левое ухо идёт к левому плечу. Тоже вдох. Стоя ровно и смотря прямо перед собой, как бы мысленно кому-то говорите. Ай-ай, как не стыдно. Плечи при этом не дергаются. Попытайтесь их удержать в абсолютно неподвижном состоянии. Выдох уходит пассивно в промежутке между вдохами, но голова при этом посередине не останавливается. Норма 12 раз по 8 вдохов движений или садов. 3 раза по 32 вдоха движения. В начале тренировки советуют делать подряд только по 8 или по 16 вдохов движений.